Глава 14. Следующие несколько дней мы в основном сидим дома и приходим в себя. Сорло сообщили, что деревья они разломали, и как следой промыли из шланга, так что надо надейся дух уплыл в море. Я пошарила в сети на предмет того, как сочетается беременность с пространственно-временными прыжками. Оказалось, что ей это параллельно. Просто считаем, как будто той недели и не было. А Замат, конечно, тресется, но до мной как никогда. С учетом того, что целитель вернулся и пациентов у меня снова убавилось, мы почти все время проводим вместе. Только рано утром, пока я еще сплю, он решается отлучиться, погонять своих воек. А так даже когда у меня собирается клуб, он пристраивается в уголке что-нибудь мастерить. Сделал мне три бармол: змею, сундучок и крокодила, то есть мудрость.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 Я как-то не заметил никаких предпочтений. А их и нет. Я серые не люблю, а остальные прекрасны. Он кивает. Я что-то в этом роде и сказал. А ещё я не совсем понял, как у вас устроено образование? Как ты училась? Ну, мы с семи до 12 лет ходим в школу. Там учимся читать, писать, считать, водить машину, знать свои права, оказывать первую помощь. Ещё учим все общие И карту космоса, где какие народы живут, где чего добывается. И много занимаемся спортом. А потом выбираем специальность, и дальше уже по специальности, кто сколько лет. Я шесть лет училась, потом еще три года работала под надзором, а потом получила квалификацию и стала работать сама. Ну и еще два года посещала вечерний колледж для работы в космосе. Там же язык вашего учила. Плотный у вас график. У нас-то дети до двенадцати по большей части дурака валяют. Только самые сознательные чему-то учатся. Да у нас тоже можно было бы половину разогнать. Но это все обязательно, иначе не дадут сертификат гражданина земли. Так что если тебе когда-нибудь приспичит переехать на землю, придется сдавать экзамены. Впрочем, не думаю, что тебе это будет трудно. Смехаясь, я. Тут у него звонит телефон. Насколько я понимаю.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 С утра пораньше звонил Эцугуно. Он с этими тренировками совсем жаворонком стал, хотя в норме любит поваляться. Ой, Лиза, здравствуйте, что-то случилось? Нет. Слушай, ты не знаешь, кто такие Убужгун и Анхновч? Знаю. Они ходят на тренировки. Приятные такие мужики. А что, капитан вам их не представил? Они ж вроде как тоже его друзья. Пока не представлял, но это сейчас не важно. Ты вот скажи, у тебя есть их контакты? Контакты есть, и я их записываю. А зачем они вам лезат? Продолжает удивляться Этцеган. Попозже, знаешь, ты сегодня свободен, да? Тогда будь морально готов в районе обеда подойти к старейшине Утцу. Я ещё позвоню. Пока. Дальше я сажусь за бук, перекидываю на него запись с мобильника, который к счастью в целости приехал Сорла, и аккуратно вырезаю все имена.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 Как положено. Все они, ну или почти все, здесь уже были, потому что принимали участие в постройке дома. Первым приходит Эцуган, который ещё утром от меня получил приглашение. Затем Алтангирел. Мне кажется, он старается всегда угождать старейшинам, и не всегда бескорыстно, они, правда, все его очень ценят. Затем являются Ирнчин и Ахамба, а задача на перешёптываясь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 качает головой Эрнчин. Надеюсь, она ничего не учудит. Она чудесная женщина, конечно, но с чувством уместности у неё не всегда. Тётки Этцеган нервно оглядывается. Не думаю, что стоит её здесь обсуждать. Приходит Арон, стоит в дверях, мнётся, за Эрнчинчего оглядывает полузнакомых людей. Онгуц тут же его представляет как брата Замата и усаживает рядом с собой, чтобы меньше нервничал. Приходят двое мужиков с тренировок, им около тридцати. У одного длинные волосы и борода, другой, наоборот, коротко стрижен и без бороды. И, наконец, последним является Ндан. Теперь я точно знаю, кого выбрать и как зовут, а Замат таки проговорился. Теперь все в сборе. Они, конечно, не знают, кого он кут приглашал, но ощущение завершенности компании повисает в воздухе. Тем более, что оглядев намбур гостей, Многие догадываются, что тут дело за мать. Пора мне выходить. У самой двери кухни стоит стол, а по бокам от него два больших кресла. Он гуд проследил, чтобы одно из них осталось свободным. Будто вот в него-то я и приземляюсь.